Глава 30. Последний бой. Существование пояса малых небесных тел, как источника короткопериодических комет, предсказал в солнечной системе астроном Джерард Койпер ещё в 1951 году. Этот пояс, и в самом деле, располагается от солнца на расстоянии от 35 до 50 астрономических единиц. Первые объекты пояса Койпера были открыты чуть позднее, в 1992 и 93 годах. Оба они имели примерно одинаковые размеры и состояли из льда, пыли и рыхлого снега. Вообще же по оценке астрономов, пояс Койпера содержит более миллиона таких астероидно-кометных тел. Их назвали плутино, маленькими плутончиками, так как все они располагаются далеко за орбитой последней планеты солнечной системы Плутона. Среди этих астероидов скрывался и ничем с виду не отличающийся от других угловатый обломок льда и камня, внутри которого располагалась тайная база, принадлежащая главе евробезопасности Павлу Кулеченко, о чём не знал даже Пуривис Джжат, не говоря уже об официальных лидерах солнечной системы. Однако Павел напрасно считал своё убежище идеально секретным и надёжно защищённым. К моменту его расправы над бывшим боссом спецслужбы уже знали о местонахождении тайной базы начальника Европы безопасности и начали подготовку к её штурму. Хотя все понимали, что сражаться придётся не с людьми, вооружёнными по последнему слову техники, а с боевыми роботами-гиперптеридов, программы которых были промодулированы сознанием двух далеко не лучших представителей человечества. Взбешенной попыткой Джадда ликвидировать его, Куличенко появился в тают-компании своей базы с твердым намерением исполнить обещания. Однако для укрепления собственных тылов надо было прежде всего закончить разборки с теми, кто мог хоть как-то помешать его планам. Первым в этом списке стоял Артём Ромашин, пообещавший в обмен на полусидку дать прямой доступ к джинну Ламке. Вторым Селим фон Хорст, упорно стоящий на пути и отравляющий жизни сорвавши многие замусы Пурвиса Джадда и Самаво Павла. Третьим в списке значился дед Артем Игнат Ромашин, советник Федеральной службы безопасности и, по некоторым косвенным данным, руководитель секретной службы контроля за деятельностью спецслужб. База обслуживалась в основном инк-автоматикой. Живых людей Павел предпочитал не посвящать в свои дела, хотя полностью обойтись без них не мог. Поэтому на базе присутствовали не только виццы, Но и люди из числа тех, на кого он мог положиться, правда, до определённой степени. Предательство Игнасио Родригеса показало, что надеяться и верить никому нельзя даже близким друзьям. Всего на базе находилось три человека, не считая пленницы: распорядитель хозяйства и два пирата. Распорядителем был старинный приятель Павла Герман Панк. с которым он учился вместе в колледже во Львове. Операторов подбирал Герман, и это были надёжные молодые парни, способные выполнить любой приказ начальника. "Приведи её", коротко бросил Павел, усилим воли согревая тело замёрзшее во время контакта с демоном. Герман, низкорослый, кряжестый с непомерно большой головой, заросший волосом чуть ли не до глаз, бороду и усы, он подбривал Раз в год вышел из кают-компании и через несколько минут ввел за Римму, которая находилась все это время в специальном бункере с зеркально-вакуумной экранировкой. Выглядела она бледной и подавленной, лишь в глазах вспыхивал и газ, дерзкий огонек». Доброе утро, сказал Павел почти вежливо, внезапно осознавая достоинство фигуры Пулюцицки, окинул её оценивающим взглядом. Буду краток, синьорита. Мне нужен твой недалёкий защитник, бросивший тебя и удравший в неизвестном направлении. От того, согласишься ли ты мне помочь или нет, будет зависеть и твоя жизнь, и жизнь твоего друга. Повторить? Или ты хорошо понимаешь наш язык? Понимаю. Ответила девушка, закусив губу: "Замечательно, вызывай ламку". Он не отвечает. Павел нахмурился. "Не обманывай меня, милашка. Ульрих утверждал, что ты с ламкой на короткой ноге. Я не обманываю. Если бы ламка откликнулся, меня бы здесь уже не было". Павел встал, подошел к девушке, пристально заглянул ей в глаза с расширяющимися зрачками, на дне которых плавилась горечь, гнев и надежда. «Я же сказал, только от тебя зависит жизнь Ромашина и твоя собственная. Ты должна делать все, что я прикажу. Никогда!» — с вызовом вскинула подбородок за Рима. В таком случае я вызову сюда Ромашина и убью его на твоих глазах, а тебя отпущу. Живи, зная, что это ты виновница его смерти. Ты даг акус, подлец. Волосатый Герман зажал девушке рот и взревел, она укусила его за палец, и в бешенстве он ударом тыльной стороной ладони отбросил её к стене дрянь. Командир, разыщи я с ней позже. оборвал управляющего Кулеченко, покачал головой. Ты избрала неправильную тактику, синьорита. Мы однозначно добьёмся своего, разве что потеряем пару минут, а ты потеряешь всё: честь, душу, жизнь. Выбирай. Зарима приложила ладошку к заполывшей щеке, смерила Германа презрительно-воинственным взглядом. Артём убьёт тебя до да крях. Герман шагнул к ней, но Павел остановил его. «Не торопись, она мне еще нужна». «Итак, дикарка, ты отказываешься сотрудничать со мной? Или все же вызовешь своего трусливого защитника? Он не трус, он ребенок. Твой демон хотел задавить его. Он хотел только скорректировать программу. Впрочем, это не важно. Будешь вызывать ламку? Я пытаюсь». Выкрикнула Зарима простодушно со слезами на глазах: "Он не отвечает. Демон убил его". Она всхлипнула. "Да я с ней потолкую", предложил Герман с гадкой улыбкой. "Она станет как шёлковая". Внимание раздался в кают-компании мягкий голос Инка. "В радиусе 500 мегаметров замечены 5 неопознанных объектов, использующих режим инкогнито". Павел и Герман переглянулись. Кажется, нас вычислили, бесстрастно проговорил Кулеченко. Арамашин обманул меня. Но они не должны знать, где находится база, воскликнул Панк. Никто не должен знать. Строители уничтожены, документация тоже, и идеи готоферсенал. Придётся дать федералам урок. Я хотел закончить сначала с этими глупцами, вставшими на пути, а безвредный недозревшего джинна однако эти можно заняться позже. Ну что ж, господа. Начнём. Павел взял Зариму под локоть и повёл невзирая на её сопротивление в пост управления базой. Там он одним движением швырнул полиситку в кресло, наставил палец: "Сиди тихо и смотри". «Сейчас я разделаю с этими кретинами из погранфлота, а потом займусь Ромашиным и тобой». Герман сел в одно из кокон кресел, рядом с креслом оператора запеленался. Павел остался стоять посреди небольшого круглого зала поста, стены которого представляли собой панорамный виом. В настоящий момент они слегка светились изнутри, как пчелиные соты, но стоило Павлу послать мысленный приказ. включить обзор, как стены расстаили, и помещение объяла глубокое, подчёркиваемое иглами звёзд чёрное бездна. Стали видны бледные мерцающие облачка, плавно перемещавшиеся среди неподвижных звёзд. Это были такие же астероиды плутино, освещённые более крупной звездой Солнцем, что и использованы Павлом для маскировки базы. Внезапно звёздное полоса со Млечного пути исказилось, будто между ней и зрителями пролетела некая прозрачная вуаль. Эта вуаль накрыла стероица со всех сторон, и в зал с волной холода просочился сгусток тьмы, оформивший в прозрачно зыбкое подобие человеческого тела. Оскар, друг мой, сказал Павел небрежно. К нам пожаловали нежданные гости. Надо их пугнуть так, чтобы остальным не поводно было совать сюда свой нос. Глыботекучего воздуха заискрилось изнутри и втянулось обратно в стену зала, растворилось в темноте. По звёздам снова пробежала волна искривления. Прозрачный тем демона унеслась в бездну космоса, спеша выполнить директиву хозяина. Прошла минута, и вот среди мигающих звёздных игл вспыхнули один за другим три ярких язычка пламени. К нему прорезали лучи света, радужные искры, паутинки синих и зелёных молний неэффектные за большого расстояния. Боевой робот Гиперптередов начал бой с кораблями пограничников, занявшими позиции в полумиллионе километров от астероида с базой. Однако силы были далеко не равными. Бой закончился так же быстро, как и начался. Передовые силы землян были уничтожены в течение минуты. Порядок Удовлетворённо сказал Павел, оглядываясь на застывшую с кулачками у груди пленницу. Они получили неплохой урок, пусть усваивают. Итак, синьорита, где же твои друзья? Почему они не спешат тебя выручить? Зарима покачала головой, в глазах её стояли слёзы. Ты, мрак, махур, тебя ждёт карма ад. Гера пошли к кольцевое сообщение повернулся к помощнику Павел если артём не ответит мне в течение получаса я скормлю его принцессу джинну герман панк запелённый в полупрозрачные лепестки кокон кресла ответил коротким кивком посылая в сеть связи спецслужб солнечной системы непеленгируемую передачу Внезапно, словно иней, осыпался с потолка зала, в воздухе замелькали снежные иголочки, похолодало. Зарима широко открыла глаза, веря и не веря собственным ощущениям. ЛАМКА Между кокон-креслом операторов и Павлом Куличенко возник прозрачно-текучий вихрик, и превратился в... Артему стоило огромных усилий убедить Ламку в том, чтобы тот не отвечал на вызовы за Римой. Щенок Джин не понимал его, сердился по-своему, окуная собеседника в ледяную воду своих нечеловеческих эмоций, уходил и возвращался, но все же в конце концов понял, что от него требуется, и подчинился. После пятиминутного контакта с ним Артём отходил 2 часа, прежде чем восстановил силы и успокоил расстревоженную нервную систему. Ещё труднее было уговорить Ламку познакомиться с моллюском. Здесь уже заработали его инстинкты, то есть императив программы, записанный на генетическом уровне и не зависящий от воли самого ламки, а тем более от желания человека, пытавшегося его успокоить. Лишь опыт и воля Селимо фон Хорста, внедрившегося в психику Молискора, позволили не допустить конфликты между боевыми роботами негуманоидов, каждый из которых отстаивал точку зрения на мир своих создателей. Ламка облайл ему лю скоро, но кусаться не полез. Сверх робот Эксоид занёс ногу, чтобы ударить щенка, но не ударил, с помощью Селима, оценив ситуацию. Они не подружились, но и благодаря терпению и настойчивости людей не стали врагами, создав небывалый прецедент мирного диалога между представителями антагонистически настроенных цивилизаций миллионы лет назад уничтоживших друг друга. Контакт происходил на Меркурии, на его дневной стороне, обращённой к солнцу, вне зоны контроля спутниковых систем телеметрии. После него Селим Малюскор сразу умчался куда-то, а Артём, отпустив ламку, снова принялся восстанавливать свою стопорщенную психику в каюте второй Меркурианской базы УАС, которая на самом деле принадлежала особому отделу под руководством Калаева. Сам начальник базы ничем не мог помочь своему квартиранту, так как был занят. Спецслужбы Солнечной системы стояли на ушах режима ГО, и у руководителей защитной системы человечества не было ни минутки свободного времени. Восстановление на сей раз прошло быстрее, да и сам Артем чувствовал себя значительно легче, что указывало на рост его психоэнергетического потенциала и на явный прогресс в понимании нелинейных логик вообще и логики боевых роботов в частности. В принципе, Стол на гордится уже тем, что оба робота не стали выяснять отношения между собой и согласились помочь людям отстоять свободу и независимость в войне с такими же роботами, но настроенными на уничтожение любых разумных существ. Кроме всего прочего, Артём начал получать и дополнительные знания, изредка просачивающиеся в голову из каких-то неведомых источников, по ощущениям из костей черепа и позвоночника. По-видимому, небывалое нервное напряжение ослабило блоки между сознанием и подсознанием, где ждала своего часа генная информация, полученная ещё дедом Игнатом при встречах со спящим джинном. Так Артём вдруг понял, что эксоиды и гиперптереды не являются создателями джиннов и моллюскоров. Они просто приспособили этих чудовищно мощные искусственные организмы для своих целей. То же самое пытались сделать и черви Угага. Кто на самом деле сотворил боевых роботов и для чего, оставалось загадкой, хотя Артём был уверен, что когда-нибудь узнает об этом. Вторым открытием, потряшим его даже больше, чем информация о джиннах, была догадка об отношениях гиперптеридов и ксоидов и червей угага. Ни с того, ни с сего, в голову Артёму пришла мысль, что они представляют собой три стадии развития одного разумного вида, а не три разные ветви негуманоидного разума. Почему эти ветви начали воевать друг с другом? Пока сталось неясным. Придя в себя, пограничник доложил Калаеву о готовности выполнить любое задание и занял одно из кокон кресел, включив весь спрута, связывающий все тревожные службы человечества. Через несколько минут он знал обо всём, чем занимаются пограничники, контрразведчики, спасатели и безопасники. Солнечная система гудела. Космические флоты концентрировались вокруг Земли, Луны и Марса и Венеры, готовые отразить атаку неопознанных агрессивных объектов. Институты вооружения спешно создавали зенитные комплексы, способные поражать летающие цели на подступах к планетам с помощью вакуум-зарядов и ТФ-эмиттеров. Правительство регионов торопливо эвакуировались из высотных зданий в подземные убежища. Большинство работников социальной сферы училось отрабатывать по те мероприятие по императиву военная угроза, чтобы не допустить паники. Метро Солнечной системы работало с невиданной нагрузкой. Жители посёлков и научно-исследовательских станций со краёв Солнечной системы перебирались на землю. Многие пытались бежать в города и поселения на планетах других звёзд. Случались даже попытки захвата спейсеров для бегства в космос, куда глаза глядят. В этой суматохе были забыты увеселительные заведения. entre развлечений, экскурсий и прочих способов ухода от реальной жизни, невиданным спросом начали пользоваться средства индивидуальной защиты: комбинезоны типа кокос и орех, а также летательные аппараты и спасательные защитные модули типа каштан и голем. Помаявшись полтора часа в кресле, Присытившись разнородной и по большей части ненужной информацией, Артём не зная, чем себя занять, решил было найти фон Хорста, чтобы обсудить с ним проблему контакта с гиннами, и в это время пришли два сообщения. Одно об исчезновении главы еврорегиона Пурвиса Джадда. Его контрразведка подняла шум о нападении на рудник Норвежский на Калиста. Второе об атаке демонами пограничных кораблей в поясе Койпера. Ингспрута отсек шумы общей тревожной сети, и стали слышны переговоры руководителей высшего эшелона защитной сети человечества. «Это не обман или маневр Пурвиса?» — прилетел голос командора погранслужбы Федора Конюхова. «Может, он что-то задумал?» «Все, что он мог задумать...» Это выпустить демонов для уничтожения правительства, сказал Игнат Ромашин. Уверен, произошло что-то неожиданное, неучтённое ни джадамом, ни нами. Мы объявили тревогу первой степени. Для отражения атаки демонов нужен уровень А. В таком случае я перекрываю метро, заявил новый начальник службы безопасности Лу Синь. А я все транспортные линии добавил командор. Начнётся паника, вмешался Нкуву. Паники надо избежать любыми способами. Сэкон требует передать бразды правления ЧКА и СБ в руки Павла Куличенко и Кийта Нордига. В противном случае Фарина грозится заблокировать все решения Совета безопасности. «Пусть блокируют», — грубо сказал Калаев. «Эти кретины из Сэкона не понимают, что происходит. Предлагаю направить в поиск Койпера вторую эскадрилью во главе с Иваном Ефремовым. На какое-то время она отвлечет на себя внимание демонов, а мы тем временем подготовим контрудар». «Вы считаете, что ваш контрудар остановит Жиннов?» — поинтересовался директор УАЗ. Калаев помолчал. «У нас нет выбора». Надо послать туда спецгруппу, бросил Сосновский. Получу метро, чтобы захватить вожаков, связанных с демонами, тогда и с джиннами будет легче воевать. Могу возглавить обойму. Мы не знаем кода выхода. Дед, позвал Артём. Я знаю, как туда пробраться. Слушаю, отозвал Сигнат. Ламка. Двухсекундное молчание на канале спецсвязи. Хорошо, коротко сказал Ромашин старший. Мы поддержим тебя, начнём атаку извне, отвлечём их, добавил Калаев, моментально оценивший предложение. А ты иди изнутри. Может быть, вам лучше пойти вдвоём с Селимом, предложил Игнат. Нет, вдвоём мы только нашумим и не обеспечим внезапности. Селим присоединится позже, в нужный момент. Согласен, будь осторожен. О чём идёт речь? Осведомился Монтек, не посвящённый в тайную связь Ромашина младшего с юным Джинным. Ответа Артём уже не услышал. Он развернул кокон кресла, поднял руку в ответ на жест Калаева, сидящего в соседнем кресле, и сосредоточился на вызове ламки. Защитник Заримы откликнулся почти тот же, будто всё время находился рядом. В зале управление похолодало, стены, пол и потолок зала поколебала некая сдержанная сила, заставив операторов и самого Калаева поёжиться. Затем вокруг кресла Ромашина вспыхнул призрачный лучистый ореол, и пограничник исчез. А вместе с ним зал покинула и колеблющая его сила. Вихрик превратился в сгусток тьмы, пронизанный лучиками золотистого света, и приобрел очертания человеческой фигуры. Павел Сотеропью узнал того, кто стоял в его списке на уничтожение первым. «Ромашин!» «Он самый!» — кивнул Артем, стряхивая с кистей рук ручеки холодного, голубоватого сияния. Увидел Зариму, смотревшую на него с недоверием и восторгом. «Как ты?» «Артем!» скочила девушка сидеть. Каркнул Павел, направляя на неё турель универсала на плече. Одно движение, и она мертва. Глаза Артёма наполнились силой света. Турель с оружием Павла внезапно расплылась металлическим дымом, растаяла. Однако глава евробезопасности имел отличную реакцию и ответил гулким гортанным выкриком: "Оскар!" Пространство зала управления базой поколебало глубокое внутреннее судорога. Фигура Куличенко оделась в пушистую шубу призрачно-жёлтых искр. Глаза его наполнились силой тьмы. Почерневшие губы раздвинулись в извитильно-презгливой ухмылке. Поздравляю, пан Ромашин. Ты меня приятно удивил. Я так понимаю, Ты привёл меня, ламку. Командир, к нам приближается армада погранфлота в составе 10 единиц, доложил нервничающий Герман Панк, оглядываясь на застывших друг против друга соперников. Им показалось мало. Урок не пошёл впрок. Что ж, покажем им, что козыри в наших руках. Бенд, дружище, займись флотом. За стенами базы проявилась на таросах астероида зыбкая прозрачная медуза, метнулась прочь навстречу приближавшейся اسکдрилье земных кораблей. "Теперь закончим с тобой, дружок", посмотрел Павел на Артёма. "Надеюсь, ты не станешь больше демонстрировать нам чудюса негуманской техники, дабы освободить свою даму сердца, сам понимаешь. Твой недоделанный ламка ничто против моего друга Оскора". Вы оба в моих руках. Честно говоря, я не ждал тебя, так как только сумасшедший или полный дурак может серьёзно надеяться на благополучный исход предложенной сделки. Но ты рискнул. И за это я убью тебя. Быстро и безболезненно. Не надо робись. Таким же звучным гортанным голосом проговорил Артём. Ты проиграл, полковник. Хотя ещё не знаешь об этом. Брови Павлу изогнулись, глаза метнули чёрные молнии, превратившиеся в ручьи фиолетово-зелёного пламени. Одна молния вонзилась в грудь Артёму, но не пробила струящуюся плёнку голубоватого свечения, разбилась на множество быстро потухших искр. Вторая молния обтекла скрывнувшуюся за риму и превратила её в металлический слиток. Однако в следующем мгновении по слитку Шыркнуло полотнище пронзительно-глубового огня и разбило его на быстрые испарившиеся капли металла. Зарима, получивший пси-энергетический удар, упала на колени, упёрлась руками в пол, борясь с головокружением. Ещё одна чёрно-фиолетовая зелёная молния метнулась к ней, но наткнулась на световой вихрь и ушла в пол, проделав в нём глубокий шрам. Павел ударил Артёма со всей злобой, умноженной мощью джина. Артём с трудом парировал удар, и по залу пробежала волна искривления, ломая кресла, фермы и стойки, пол и потолок. Закричали операторы, получившие микроразрывы тканей и сосудов и потерявшие сознание. Герман Панк выругался, побледнел, схватился за горло, выпучив глаза. Борьба двух сил на некоторое время прекратилось Надо же, удивлённо задаченно ухмыльнулся Павел. Ты решил посопротивляться? Это по-мужски, ценю. Предлагаю честный поединок, проговорил Артём ровным голосом, не показывая, что он потрясён. Демон Оскар был явно сильнее Ламки, и ещё одну его атаку щенок Джин, наверное, не выдержал бы без поддержки роботов. Улисс говорил, что ты мастер всеединоборств, или это всего лишь легенда? Павел мрачно скалился, подумал несколько мгновений, затем кивнул, отвечая своим мыслям: "Не откажу себе в удовольствии показать мастер-класс, но учти, гриф пощады не будет". "Это заимно", усмехнулся Артём. "Командир, к нам шпарёт ещё одна армада", прохрипел Герман. "Бен справится с ними со всеми". Артма столкнулся с Кулеченко. Не паникуй и не мешай мне развлекаться. Оскар с рукой присмотри за этим несмышлёношим сородичем ламкой, чтобы он не испортил мне настроение. Вздымыт, шевельнутся, закопай его в вакуум. Артём шагнул к Зариме, положил ей руки на плечи. Всё в порядке, двигаться можешь. Девушка кивнула, не в силах ответить. Посиди, скоро всё закончится. Он понизил голос и добавил быстро и почти беззвучно, чтобы не услышал Павел: "Подключись к ламке". "Какие мы сентиментальные", скривил губы Павел. "Обнять и плакать. Кончай свои телячьи нежности, Гриф. Считай, что ты с ней попрощался". Артём молча снял кокос, оставаясь почти голым. Колеченко тоже разделся, но у него под спецкостюмом оказалась чёрная тряко, и Артём понял, что это экзоскелетная плёнка такая же, какую использовал Удрих. Учитель недалеко ушёл от своего ученика по части благородства. Давай, показывай, что умеешь, пренебрежительно бросил Павел, играя мышцами. У меня мало времени. Артём шагнул к нему, включая темп, и бой начался. Злился он всего 3 1/4 минуты. Павел действительно был профессионалом экстра-класса, знатоком боевых искусств и владел триггерным вибрационно-скоростным движением, поэтому никаких демонстраций приёмов, ударов и блоков, прыжков и красивых комбинаций не было. Был исключительно быстрый спиралевидный вибрационный танец двух биологических боевых систем, изучающих друг друга на ментальном уровне, который закончился одним единственным обоюдным ударом. Но Артём оказался точнее. Его удар в болевую точку над верхней губой, потряс Павла, заставил отпрыгнуть и согнуться, в то время как удар Кулеченко, хоть и сломал Артёму совсем недавно вылеченную ключицу, всё же не отправил его в бессознательное состояние. «Командир!» — крикнул Герман, вдруг выдираясь из кресла. «Бежим! Там происходит что-то невероятное! Бен не может уничтожить флот! Ему кто-то мешает! Чушь!» Прошипел Павел, разгибаясь. «Ничто и никто не может остановить боевого робота! Оскар, убей их!» В то же мгновение облако искр окутало за Риму и Артема и растаяло. Фиолетово-зелёная молния, сорвавшаяся с потолка зала, стягнула в воздух, разбрызгала по пути Германа и проделала в полу глубокую звездообразную дыру. Дьявол прорычал Павел, в бешенстве топнув ногой за ними. Серая пелена окутала его и вынесла из недр астероидов в космос, сверкающий звёздными и рукотворными огнями. Со всех сторон к последнему убежищу человека-демона, которым стал Павел Кулеченко, приближались корабли земного космофлота. Но не это остановило озлобленного неудачей Павла. Противник ждал его в километре от поверхности астероида. Гигантский, призрачно светящийся волк с двумя человеческими фигурами внутри. А рядом с ним, рядом с волком, выселась еще более мощная глыба прозрачно светящегося стекла, напоминающая человека и червя. Одновременно. Молюскор. Глухо пробормотал Павел. Больше он ничего не успел сказать. И сделать. Молюскор прыгнул. Через два часа Артем с перевязанным плечом за Рима Игнат Ромашин, Владимир Калаев и Селим фон Хорст, человек, а не червь, и не молю скор, сидели в каюте компании Меркурианской базы, беседовали, отдыхали, пили вино и ждали прибытия Анкуву и остальных членов десятки. выбрав в момент селим наклонился к уху захмелевшего Артёма, которого обнимала Зарима, и проговорил с флегматичной интонацией: "Как насчёт поговорить без свидетелей, гриф?" Чего? не понял Артём. Проблема с джиннами ещё не решена. Что ты хочешь сказать? С трудом сосредоточился на словах собеседника: "Пограничник. Бриллиантиды. Ну, Селим вздохнул. «Тебе нельзя пить вино. Все почему-то забыли о бриллиантидах, то есть о носителях джин-хромосом. Всего в Солнечной системе обретается около десяти тысяч добытых бриллиантид, плюс те, что еще не найдены в кольцах Сатурна, соображаешь?» Артем мотнул головой. «Нет, и тут до него дошло. Они тоже могут тише!» Остановил его Селим. «Все, что произошло, лишь прилюдии к настоящей войне с джиннами если только мы не найдём способа её предотвратить пошли поговорим я с вами заявила зарима не пропустившая ни одного слова оба посмотрели на неё потом друг на друга вообще-то женщинам положено рожать детей, сказал Селим, а не путаться под ногами у мужчин. Я ещё успею Артем засмеялся, затем рассмеялся фон Хорст из-за Рима. Все, сидевшие за столом, оглянулись на них с веселым недоумением, и лишь Игнат Ромашин посмотрел на внука задумчиво и печально. Он тоже понимал, что пока человечество продолжает порождать джаддов, павлов и удрихов, войны неизбежны. Вслух однако свою мысль советник высказывать не стал, не желая портить застолье друзьям и близким. Они выиграли очередной бой и имели полное право шутить и смеяться. Февраль 2002 года. Москва, Чис смена. Текст читал Юрий Лазарев.